Глава 9. Вечером лёжа в своей кровати, и стараясь не двигаться, чтобы не потреворить свежие ушибы, я размышлял о том, что говорили мне наставники. Они никогда не начинают разговор просто так. Теперь же сначала мастер Раэлина, а потом мастер Харанар подняли одну и ту же тему пробуждение крови. Такая таинственная вещь, о которой много говорят, но, похоже, никто толком не понимает граней этого явления. Даже мама, рассказывая нам с сестрой про это, не могла дать четкого ответа, что же это такое на самом деле. Как я понимаю, с тех пор, как кланы обнаружили эту возможность, они предприняли множество попыток поставить это явление на поток. Многие поколения только и были заняты тем, чтобы отработать лучшие методики и гарантировать наилучший шанс успеха. И все же подобное происходило далеко не всегда. Но ну то, что носителей генов клановых воинов по миру разбросано великое множество, неудивительно даже без воин. Раньше, возможно, так и появлялись их потомки, но современная медицина позволяет сохранять и распространять биологический материал куда быстрее. А уж когда государства всего мира одной из своих стратегий поставили здоровый образ жизни населения, то не думаю, что было бы странно узнать о донорстве и искусственном оплодотворении. Всё же, если не в спорте, то в составе клана можно неплохо заработать, и появившийся таким образом ребёнок может обеспечить не только себя, но и свою семью. Вроде бы я не должен о таких вещах задумываться, но после разговора с наставниками я полазил в сети, и такого рода государственные программы даже не особо скрывались, а само донорство оплачивалось довольно высоко, чтобы не было отбоя от желающих этой программой воспользоваться, тем более мужчинам это сделать гораздо проще. А сколько ещё существует механизмов, скрытых от взгляда обывателя? И всё же, теперь чуть понятнее становилась ситуация с молодёжными бандами. Почему не могли придумать что-то попроще? Слишком уж всё это выглядело искусственно, будто задачу дали, а вот как исполняется она, никто особо не интересовался. но не думаю, что когда-нибудь меня будут волновать подобные вопросы. Не того я полета птица, чтобы вылезать в такие вот разборки. Правда, есть один нюанс, который не дает мне покоя. Почему в это все влезли Дорей? Насколько я понял по тем сведениям, что есть в сети, сам клан произошел по сути из тех же банд Просто им повезло занять позиции как в бизнесе, так и в политике, действуя порой слишком жестоко, что отбивало желание мешать им. Понятное дело, что открыто об этом в сети не говорили, но косвенные признаки указывали на то, что этот клан ведет свои дела довольно агрессивно и не совсем честным путем. Впрочем, не думаю, что с другими кланами ситуация будет иной. Кланы давно стали своего рода бизнесом, и то, что члены клана обладают еще и навыками, способными решить вопрос не только с точки зрения денег и закона, но и еще на голой личной силе, которая в нашем мире очень уважается, помогает им справиться с большинством проблем и занимать лидирующие позиции. Клановые бойцы банально лучше подготовлены, даже чем военные. и ссориться с кланом не захочет ни одно государство, слишком большие затраты будут на решение этого вопроса. Если, конечно, у государства нет собственных бойцов, могущих потягаться с клановыми воителями. Всё это я прошлый даже не понял бы, но я нынешний подмечал детали, которые, казалось, лежали на виду, но никто не придавал им значения. Кем же всё же было моё второе я или в таком состоянии виноваты мои сны? Будь это всё пробуждением крови, то, думаю, мастера бы давно мне об этом сказали. Но в моём возрасте уже нет шанса достичь этого состояния, точнее, шансы настолько малы, что они даже не учитываются. Впрочем, мои наставники, если верить словам мастера Райлина, и сами не прошли через этот этап. а представить кого-то сильнее них у меня просто не получалось. Всё это означало, что у меня вполне есть шансы даже без этого достичь в боевых искусствах больших высот. В детстве я горел этой идеей стать достойным воином и возможно показать родне мамы, что зря они её изгнали из своего клана. Потом оказалось, что у меня нет никакого таланта к боевым искусствам, и дальше я занимался самостоятельно просто на чистом упрямстве. Теперь же у меня были учителя, которые никогда не говорили, что я чего-то не смогу. Тренировки и правда были адские, но скорее всего, именно такие мне были нужны, чтобы стать сильнее. Эйка Да, возможно, еще решимости у меня становилось больше из-за этой красавицы, однажды постречавшейся на моем пути. Внучка старейшины. по словам все того уже мастера Райлина, уже прошла через пробуждение крови, а значит, мне надо прикладывать еще больше усилий, чтобы стать достаточно сильным, чтобы соответствовать ей. Я, конечно, видел пример моей семьи, когда мама точно в плане боевых искусств была намного сильнее папы, но что-то в душе противилось подобному сценарию. Я просто обязан был стать сильнее, да и с каждым месяцем становиться чуть лучше, даже на капельку. Мне очень нравилось Может, в этом виноваты мои мастера, но глядя на их результаты, мне хотелось когда-нибудь стать вровень с ними, и пусть это потребует mnoриства усилий, но упрямство мне было не занимать. Этим качеством я, наверное, пошёл в папу, так как только очень упрямый человек мог расположить к себе, пусть и бывшую, но всё же клановую девушку и не только расположить, но и создать семью. Это тоже бесспорно вызывало у меня восхищение отцом, и мне хотелось совершить что-то подобное, чтобы быть достойным наследником семьи Мацари. Мысли невольно вновь переключились на Дарей, которые зачем-то полезли к местным молодежным бандам. После того, что рассказал мастер Харонар, стало немного понятно, почему эти группы никто не трогает. Но для чего малолетние хулиганы нужны клановой пятёрке, да еще и забравшиеся так далеко от родных мест? Вообще ситуация с бандами была странной. Кто вообще надеется, что из них удастся получить что-то стоящее? Я понимаю, когда пробуждают кровь своих предков в контролируемой среде тех же кланов. Их методики должны быть нацелены на то, чтобы дети были готовы к тому, что они могут получить. Да, сложно предсказать, что именно получит ребенок в результате пробуждения крови, но у него уже есть поколение предков, которые оттачивали отныне эти же техники, как раз подходящие конкретному клану. Поэтому проблем с их освоением у них быть не должно. А теперь достаточно представить мелкого пацана или девчонку, которые вообще не в курсе, что в их предках был кто-то из клановых воинов, что в их генах заложено древнее родословное. Хуже еще, когда их физические кондиции не соответствуют тем знаниям, что в них проснутся. Мама пусть и вскользь касалась этой темы, но из её объяснений становилось понятно, что кланы на протяжении всей своей истории стремились к таким стилям, которые лучше всего подходят под их физические показатели. И тут в каком-нибудь высоком парне во время бандитской потасовки пробуждаются знания, которые актуальны только для низкорослых бойцов. Хорошо, если он еще сможет адаптировать это под себя, но без учителя и должных наставлений таким образом можно лишь повредить себе. Слишком мало я знаю, чтобы погружаться во все это, но голова все равно жутко болит от всех этих мыслей. Зачем вообще наставники подняли эту тему и что они хотят от меня добиться? На следующий день я проснулся с головой так и не отташевшей от всех этих мыслей. Все эти клановые разборки, влияние пробужденной крови и бандитские группировки это слишком много для меня одного. Так что новой тренировки я даже обрадовался. Сегодня мы с тобой снова будем пытаться настроиться на ритм сражения. Радостно улыбнулся мне мастер Харонар – Он вошёл в столовую едва я успел позавтракать. Эйка была на учёбе, так что пришлось всё делать самому, и я думал, что так и проведу некоторое время один, но, видимо, не судьба. Как скажете, мастер Харонар, поклонился я наставнику. Адриган, ты снова грустным взглядом посмотрел на меня мужчина. Вы же мой наставник, с укором посмотрел я на него. Ладно. Всё равно я когда-нибудь заставлю ко мне обращаться по-другому, веско заявил он. Пошли. В итоге мы пришли во второй полигон Дадзё, который являлся в том числе тренажёрным залом. В этот раз он имел отдельную область, пригодную для спарринга. Но раз мы пошли не на третий полигон, то будет не просто спарринг, а что-то иное. Всё же именно третий полигон был предназначен для боёв, тем более, для демонстрации наставников, которые могут быть довольно разрушительными. Хорошо, что ты уже одет в тренировочную одежду. Похвалил меня наставник, стоило нам только зайти внутрь. Не надо будет переодеваться. Бери со стойки две палки. Сегодня мы будем с тобой упражняться с оружием в руках. А то виданное ли дело, ты совершенно не умеешь сражаться с оружием в руках, покачал он головой, будто это было не их упущение в моих тренировках. С другой стороны, всё время моего обучения до этого строилось на том, чтобы развить мои физические показатели, и как-то никто не торопился показывать мне настоящее мастерство боя, за исключением нескольких связок движений. А для чего эти палки, спросил я, беря в руки не особо длинные, не больше 70 сантиметров и не толстые, твёрдые деревяшки. Причём они были отполированы так, что руки по ним скользили, а центр терасти был таковым, что было без разницы, с какого конца их брать. Они выступают имитацией мечей. На самом деле в какой-то мере да, как и ряда другого оружия, как парного, так и одиночного. Кивнул мастер Харонар. Этот метод прекрасно подойдёт для создания музыки нашего боя. Чтобы лучше понять это, я буду нападать исключительно под ритм играющей музыки. Так что приготовься, Адриан. Тут же в помещении заиграла музыка, в которой первую роль играли барабаны. И вот как раз под их ритм наставник стал наносить свои удары. Вначале я больше уворачивался от его атак, изучая его связки, да и мелодия будто специально повторялась на одном и том же отрывке, благодаря чему и движения наставника были и теми же. Мастер Харонар слегка улыбался, атакуя меня своими палками и всем видом показывая, что он готов отдать инициативу в мои руки. Первая попытка заблокировать его оружие едва не закончилась тем, что я чуть не выронил свою палку. Если до этого движения наставника были расслаблены и вообще казалось, что он едва ли прикладывает силы к этим ударам, то стыло мне столкнуться с его палкой, как я ощутил всю силу этого удара. Более того, Мастер стал закручивать оружие, так что только разорвал дистанцию, и я смог удержать палку у себя в руках. «Еще несколько попыток, и вот вновь я блокирую удар, но никакой ответной реакции не следует. Мастер жена это довольно кивает и продолжает атаковать меня. вновь делаю шаг назад, пропуская мимо себя деревянное оружие и пытаясь повторить то же самое, что делал до этого: подставить правую палку под сверху вниз атаку наставника и тут же, развернувшись, принять на блок левой следующую атаку. И после этого не последовало никаких ответных мер. "Молодец, Андриан", похвалил меня мастер Харонар. "Продолжим". Мелодия изменилась, но наконец-то до меня дошло, какими на следует сражаться на этой тренировке. Просто удары должны совпадать с ударами барабанов, и тогда наставник не будет ничего делать. Да уж, действительно. Слушай ритм битвы.